Глава 5 Обидно, что я не догадался сам, хотя вся информация была перед глазами. Но и Кирси со своей аналитикой, когда мы об этом говорили, тоже ничего не придумал. Странным было то, что ничего не предпринимали наши земные государства и корпорации. Уж они-то точно могли сделать правильные выводы и без подсказок из кино. Проспавшись после кофейного ночного угара, Проверил всё на свежую голову, создал запрос на доставку к Земле и в качестве груза указал товарный код, найденный мной в недрах информационных баз. Да, радость от того, что мне всё это не приснилось, было сложно передать словами. Система послушно зарезервировала для меня место под нейросеть первого поколения, давая добро на доставку и ожидая подтверждения от покупки. Осталось тебя только найти. Я принялся перебирать одну за одной торговые площадки, рассчитывая, что цена должна быть более чем привлекательной. К моему ужасу я не нашёл ни одного предложения по продаже, ни в официальных магазинах, ни на вторичном рынке, ни в модных каталогах с сомнительными предложениями. Только один разумный мог мне это разъяснить. «Где можно достать бесплатную первоуровневую нейросеть? Никак не могу найти». Отписался я Кирси через форум наёмников. Ждать ответа пришлось несколько часов которую я провёл, продолжая искать нейросеть в продаже. «Стоимость производства первой нейросети не сильно отличается от той же второй, но эти расходы на себя берёт государство, поэтому просто так тебе её никто не подарит. Значит, продажи не знаю. Но мне сложно представить, чтобы кто-то покупал то, что и так можно получить бесплатно». «Да, вот и объяснение, почему первыми нейросетями у нас ещё не торгуют каждой встречной. А было бы забавно. Через некоторое время он дополнил ответ». «Спросил у начальника нашей экспедиции. Он говорит, что технология первых нейросетей бесплатна Но с условием эти сети не продавать, чтобы не подрывать бизнес разработчиков и коммерческих производителей. Если ваша планета купит все предшествующие её технологии, то это вам так же, как другим, достанется бесплатно. С тем же условием, только бесплатное распространение. о, -о, -о вот жесть! Представляю, что произойдёт, когда для Земля накроется эта технология. Несмотря на то, что информация на ретрансляторе появится в общем доступе, воплотить её смогут единицы. Очередное расслоение между странами с развитым производством и всеми остальными. Я думал, что вопрос закрыт, но в конце дня от Кирси пришло ещё одно сообщение. «Выяснилось, что у нашей колонии есть запас таких нейросетей, для рождающихся уже здесь, и что часть из них можно отправить на утилизацию из-за срока годности. Сколько?» Спросил я одновременно и про количество, и про цену. Если бы это было невозможно, Кирси не стал бы мне просто так об этом писать. Ответ пришёл только через три дня. «Сто нейросетей, пять тысяч гала за каждую. Я помню, что у вас гала не в ходу, но за меньшая начальник экспедиции рисковать отказывается». «Ты прав, это не подходит». Я действительно рассчитывал совсем на другое. Может, со стороны начальника его предложения выглядит привлекательно. Пять тысяч за первое поколение, вместо десяти за второе, но не для землян. Для нас актуальны цены на пару порядков ниже. Себе я первую ставить тоже не собирался. Пусть это предложение будет как запасной вариант. Не верю, что администратор намекал именно на эту возможность. Должно быть что-то ещё, до чего я не догадался. Общение с Кирси в любом случае помогло. Я перестал тратить время на поиски нейросети в официальных каталогах. Не желая сдаваться, я перешёл на разные частные торговые площадки, доски объявлений и пиратские форумы. Территориально они, видимо, находились настолько далеко, что даже по квантовой связи грузились по несколько минут. В игре продолжил прокачку программирования, периодически проверяя гостиницу. С последней приключилась призабавнейшая ситуация. бака давно нашёл исполнителей для ремонта, тех же NPC, которые строили дворец королю и ждал от меня только разрешения тратить деньги. Но, как оказалось, по совершенно случайному совпадению, после моего разговора с администратором, король изъявил волю отремонтировать гостиницу за свой счёт. Более того, после ремонта мою гостиницу местный NPC в обязательном порядке будут рекомендовать всем гостям города как лучшую и самую безопасную. Ну да, ну да, совсем эскин не влияет на игроков и их решения В реальности я перебирал самые невероятные способы получения нейросетей в промышленных масштабах. Даже на полном серьёзе рассматривал вариант покупки и доставки на Землю трупов инопланетян с нейросетями первого поколения. На все другие без меня было полно желающих. До вопроса, как устройство извлекать, И восстанавливать я не дошёл, потому что колыбель наотрез отказывалась принимать специфический груз к перевозке. Даже в виде одной головы. Само удивительно, что продавцы таким товаром без проблем находились. Во время поисков неожиданно пришло сообщение от инопланетянина. «Есть ещё один вариант. Я связался со знакомыми шахтёрами в астероидных полях. Они поговорили со своими знакомыми. Те со своими. В общем, ты понял. У нас там списанные нейросети уже долгие годы никто не уничтожил одаленное поселение это такое место где никто ничего не выкидывает, знаешь ли интересно отписался я моментально в сети накопилось огромное количество но все они списаны не просто так по пришествии срока годности шанс успешного развертывания начинает уменьшаться для человека это ничем не опасно сеть перед установкой в любом случае проходит тестирование но процент рабочих сетей может быть крайне низок никто не проверял исправно одна из десяти все рабочие или вообще не одна все равно интересно какая цена Сто гала за одну нейросеть. Ай да, Искин, ай да, сукин сын. Неужели просчитал всю эту цепочку с Кирси? Такая цена будет доступна очень многим на Земле. Только по официальной статистике на планете около 50 миллионов миллионеров. Специально посмотрел, и все они могут стать моими клиентами. Я, конечно, привлечиваю, но пару тысяч желающих точно найдется. Возьму все, что есть. Дальше мы уже обсуждали детали. Я с Кирси, а он непосредственно с поставщиком. Так как доставка контролировалась колыбелью, нельзя было просто загрузить ноунейм no ящики и отправить их по назначению. Каждую нейросеть придется проводить через торговую систему, чтобы зарезервировать транспортное место и гарантировать установку. Да, если ты покупаешь нейросеть, то установят ее бесплатно. Но не знаю, будет ли это распространяться на наши. Если нет, надо будет узнавать цену на установку в медблоках корабля. Чтобы обойти эти ограничения и формальности, поставщик предложил следующую схему. Я и Кирси регистрируем свои фирмы. К инопланетянину будет приходить случайное сырьё, которое он будет якобы перерабатывать, без каких-либо налогов, благодаря колониальному статусу, и отправлять получившиеся продукты мне. То есть приходить товар будет не как на аэросеть, а как, например, имплант, улучшающий здоровье, требующий установки, или что-нибудь в этом роде. Мне же придётся делать юридическое лицо из-за большой партии, и из-за того, что я собираюсь эти для здоровья продавать через ретранслятор колыбели. К счастью, что и как оформлять, Мне объяснил Кирси. <смех> <смех> Глупо хихикал я, вводя в поле название фирмы «Корпорация Земля». Даже странно, что ещё никто не застолбил за собой это имя. Статус зарегистрированной корпорации давал мне отдельный счёт галу и разрешал торговать через ретранслятор, платя колыбели стандартный налог в 10%. Всё оформление у меня заняло меньше часа, и то только потому, что инопланетянину приходилось разжёвывать мне каждый шаг. Чтобы проверить работоспособность схемы, решили сразу провести один цикл сделки. Всё оформлялось через официальные торговые хабы. Поставщик продаёт набор минералов, имея на это шахтёрскую лицензию. Кирси производит продукт, имея статус колониста и полномочия делать у себя вообще всё, что захочет, и выставляет его на продажу. Я по прямой ссылке покупаю продукт и уже сам пытаюсь выставить его на ретрансляторе в каталоге доступных товаров. Цену заламывать я не собирался, и накинул всего 10 галл сверху. Заявка на продажу отклонена. Сообщила мне система регистрации, а следом на мой броском, номер которого знает всего пару человек, пришло сообщение с мигающим значком важности. Уважаемый Максим Меренков, корпорация «Колыбель» рассмотрела вашу торговую заявку и признала её недобросовестной. Так как мы отвечаем за доставляемый груз, мы должны быть уверены в его качестве, что невозможно в вашем случае. При отсутствии достоверных сертификатов качества подобный товар может проходить только как тестовый экспериментальный образец. Опасность для здоровья – 1 Уведомляем вас, что продукция с таким статусом может поставляться только на следующих условиях. Цена не превышает один галлу. Уплаченная сумма замораживается до момента установки и передается только в случае успеха. В противном случае деньги возвращаются покупателю. Налог за совершенные сделки не взимается. Одна единица товара доступна к покупке только одному обладателю ПГИ. «Без возможности перепродажи. Бесплатная установка осуществляется только покупателю». Прочитав это, расстроился, что бизнес закончится так и не начавшись. Не думаю, что поставщик захочет продавать сети по столь низкой цене. Ему ведь ещё оплачивать доставку до ближайшего транспортного терминала, что, судя по приключениям Кирси, далеко не дёшево. Но потом я понял одну вещь. Ведь сообщение с запретом отправил тот же самый скин, который мне эту схему фактически подсказал. Или я угадал с моим предположением о душевном нездоровье нашего Искина, или так и предполагалось с самого начала. В чём-то есть интерес Искина и очевидной корпорации, чтобы у землян появились пусть первого поколения, но полноценные нейросети. Потому что если они будут стоить всего один галу, это будет доступно даже обычному человеку. Осталось дело за малым — уговорить инопланетянина и его поставщика. Для этого просто пересылаю кирси скопированное сообщение от корпорации, удалив у нём две строки свое настоящее имя и пункт про отмену налога. Неужа от себя добавила, что при такой цене покупателей может быть по-настоящему миллионы. Конкурентов у нас не будет. Ответ пришёл только через сутки. «Мы готовы отдавать их за 0,89». «Добрые какие. Учли мой интерес. Посчитали налог 10% и оставили мне целую одну сотую. Нет, в принципе, тоже нормально. Но зачем соглашаться без торга?» «Не дороже 0,8». По факту я просил не так уж и много. В ходе дальнейших упрёков, жадности, и нытье, о больших расходах на доставку и угроз обеих сторон сошлись на 0,85. То есть мне с каждой проданной нейросети достаётся 0,05 галло, а на самом деле 0,15. Установив в нашей цепочке постоплату, у меня виртуально появилась первая партия с 10 тысяч сетей. Опубликовать. Моими силами в каталоге доступных для землян товаров появилась новая позиция. Нейросеть первого поколения. Экспериментальная. В описании указалось, что это стандартная нейросеть, но что она не может установиться, и в этом случае деньги будут возвращены. Похоже, курс взлетит просто дико. На моих глазах счётчик продаж с нуля превратился в секундомер. Через 20 минут на счету корпорации Земля висели замороженные 10 тысяч галу, полторы из которых принадлежали мне. Хорошее начало, о котором отписался инопланетянину. Странно, почему никто из землян не устроил что-то подобное раньше? Я не мог понять, как могли упустить эту возможность корпорации и государства. Землян в центральных мирах уже достаточно много. Я уверен, что среди них есть те, кто отправился как агент. Через них можно было также связаться с каким-нибудь продавцом. Ты шутишь? Представь, как это выглядит со стороны. Приходит какой-то левый дикарь и предлагает нелегально купить у тебя товар с ограничениями за которую можно получить огромный штраф и запрет на многие сферы деятельности. Да любой здравомыслящий и разумный заподозрит в этом провокацию корпуса. С такими предложениями надо идти только во фронтир, на независимые станции. И то результатом будет, скорее всего, ограбление, а не реальная сделка. В том случае решает то, что я не один год знаю тебя. Меня также знает следующий в цепочке, и тогда самого верха. Чтобы подогреть интерес к моим нейросетям ещё больше, от лица корпорации создал ветку на общеземном форуме. Несмотря на скорость продаж, я хотел, чтобы как можно больше людей по всей планете узнали об этой возможности, особенно в России, ведь мне нужно было стопроцентное алиби для своей установки. Вопреки моим ожиданиям, информация распространялась медленно, даже через форум. Никто не спешил делиться ссылкой на новость или на лот в каталоге, понимая, что тем самым будет плодить конкурентов. Несмотря на то, что чётко указал, что поставки будут и дальше, даже я сам не мог предсказать, насколько большие на меня самого этого не касалось, поэтому активно делился такой возможностью. Я рассказал школьным друзьям, написал всем одногруппникам и обозвонил всех родственников. одно гала перекачивала насчёт сестры с наказом быть готовой в любой момент потратить его. Второе ление. Родители так и не получили ПГИ из-за своей работы на государство. Но подобная ситуация не сможет длиться вечно. Для них я собирался просто оставить пару нейросетей про запас. На следующий день от Кирси пришла вторая партия, уже на 100 тысяч штук. Она разлетелась за 10 минут, после которых тема на форуме уже взорвалась просмотрами и сообщениями. В основном задавали вопрос, будет ли ещё. Его я и адресовал инопланетянину. «Будет. Поставщик решил делать хотя бы первичную проверку, чтобы минимизировать количество брака при установке. Он вначале не верил, что первая на рассете вообще будет хоть кто-то покупать, даже за один гало Ага, верить не верил, но цену вначале выставил дикую, а потом за копейки торговался так, чтобы заработать только самому. Я в этот раз, кстати, стал богаче на 15 тысяч галло. Это были в каком-то смысле виртуальные замороженные деньги, но только пока. Лена и Настюха, благодаря тому, что я предупредил о старте продаж, одновременно с его началом успешно потратили свои галло. Теперь о нейросетях узнает о их круг знакомых. Я, естественно, тоже купил себе на аэросеть, хотя на самом деле все еще сомневался, что выбрать. Новая партия поступила только через неделю. Один миллион штук! Я слегка удивился такому количеству, но раз предлагают, значит, они есть в наличии. Раскупили ее так же быстро, как и прошлую партию. Я искренне удивлялся тому, сколько в обращении у народа оказывается инопланетной валюты. Причем даже ажиотажа никакого не было на бирже. Курс гала оставался стабильным и расти пока не собирался. «Глядя насчет моей корпорации...» Моя корпорация, как же приятно звучит, на котором было больше миллиона галло, пробирал лёгкий мандраж. Миллион на счету. Моих из них больше 150 тысяч. Это не предел. И скоро будет готова новая партия. Я только сейчас осознал, насколько всё серьёзно. Зато такой баланс, пусть и замороженных денег, позволил мне взять под него товар уже для себя. Не знаю, что это, стандартная практика или поблажка лично для меня от Искина, но теперь я мог позволить вообще любую нейросеть из имеющихся. Естественно, это только осложнило выбор. «Посоветую, какой брать нейросеть?» Решил проконсультироваться я у Кириси. Он вырос в обществе, где нейросеть — это норма и наверняка имеет более широкий взгляд на предмет. «Чем лучше, тем лучше!» Явно издевался инопланетянин. Я прям представляю, как он ехидно улыбается при этих словах. «Спасибо, капитан Очевидность. Я серьёзно, у нас особой информации нет, только описание в каталогах с профориентацией». Если появилась возможность перестать быть инвалидом, конечно, надо ей воспользоваться. Ориентируйся на то, чем будешь заниматься. Пилотирование, наука, медицина. Это я и без него знаю. В том-то и дело, что ничем таким я заниматься в ближайшие 100 лет точно не буду. Технологический уровень, знаешь ли, не тот. Тогда однозначно шахтерского. тебя там под новым колониальным солнцем голову твою шахтерскую напекло, что ли? Или переизбыток кислорода всколыхнул воспоминания о тяжелом шахтерском детстве? Где я и добычу полезных ископаемых? «Да, нашел у спрашивать. Пилот наверняка ответил бы, что лучше брать пилотку приводя свои доводы. Техник, нейросеть для техников и так далее». «Я серьёзно. Шахтёрские сеты — это чуть урезанные военные. Там специфика такая, что тебе и пилотировать нужно, и с переработкой иметь дело. А может и так случится что отстреливаться от пиратов или абордаш отражать. А ещё в абсолютно всех военных сетях предусмотрено поверхностное управление медкапсулой. И в шахтёрских её не отключают». Если не нужна специализация, то это лучший для тебя вариант. Раз это такая крутая нейросеть, почему все не покупают только её? Потому что, в отличие от дикарей, у нормальных и разумных есть профессиональное направление, в котором они развиваются. Специализированные нейросети дают огромное преимущество по сравнению с обычными смертными. Просто шахтёры — это что-то вроде мастера на все руки. Чтобы выжить, болтаясь месяцами в открытом космосе, нужно уметь многое». Вариант Кирси был неочевидным и крайне интересным. Из специальных сетей для землян, пожалуй, актуальны только те, что максимально повышают интеллект, чтобы развивать свою науку и осваивать купленные технологии. Но я сильно сомневаюсь, что наши учёные что-то получат. Просмотрев уже самостоятельно все незадокументированные свойства шахтёрской нейросети, убедился, что Кирси был прав. Описание в каталоге сильно отличалось от личных отзывов пользователей. Были даже схемы разблокировки военных функций. Но для этого нужно специальное оборудование и человек с хакерской специализацией. Особенно эти сети пользовались популярностью у жителей отдалённых регионов Вселенной, что вполне попадает под мою ситуацию. Решившись, сделал заказ на нейросеть «Шахтёр-4М», максимально доступный вне вариант, стоимостью 58 тысяч галло. Подтолкнула меня на это решение ещё и безумная мысль, что если что-то и начнёт развиваться в нашей галактике по стандартам Содружества, так это добыча полезных ископаемых, пусть на том же уровне, что и Родина Кирси, накопали и отправили самоходом, но почему нет? Доступная безопасная романтика открытого космоса. Когда так же быстро распродался второй и третий миллион, мне стало казаться, что я чего-то не понимаю. И дело тут не в том, что это дорого, нет. В рублях стоимость нейросети была меньше миллиона, что доступно многим, например, в кредит. Но мне сложно представить, что такое количество галлы оказалось на руках частных лиц. Пролили свет на эту ситуацию игроки из Китая, Индии и Америки, где правительство раздавало запасы галу своим гражданам под определенные обязательства. То есть они не продавали им галу, а заключали контракт, по которому получивший нейросеть обязан потом отработать установленный срок. Поэтому курс не рос, наоборот, даже были предпосылки к его небольшому падению. С поступившим в продажу четвёртым миллионом нейросетей меня стал беспокоить другой вопрос. «Вы вообще сможете отправить все эти сети?» Адресовал я его инопланетянину. Ты шутишь? Ещё пару миллионов, и даже отправка их экспрессом прямо к вашей планете уже будет оправдана. А тут всего лишь до транспортного узла надо докинуть. Как ты догадываешься, дело приняло серьёзный оборот, и включились люди на самом верху. Хотели подвинуть меня с моим мизерным процентом, но обломались. Где я нахожусь, они не знают. Где ты и, соответственно, рынок сбыта тоже. Ну да, поставщик получит больше всех. Уже 3 миллиона галу с вычетом доли инопланетянина, что, кажется, немало даже по меркам центральных миров. Сосредоточив всё своё беспокойство в реальной жизни, в игре я максимально погрузился в рутину. Это дало результат. Подошла к концу прокачка программирования. Поздравляем! Программирование технологических трансформеров достигло уровня мастер. Я всё-таки смог выполнить заказ, попавший ко мне с начала моей работы. Два отдельных трансформера. Знания мои в программировании теперь на уровне второй базы. Я вполне могу заниматься этим в реальном мире. Хотя вряд ли такая потребность возникнет в ближайшее время. Произошло и то, ради чего, собственно, я этот месяц ковырялся в железках. Продичь мастер. Второй уровень. Свободный слотов навыка 2. Что ж с вами делать? Смотрел я на появившиеся слоты навыка. До джентльменского соглашения с искином у меня не было на игру никаких особенных планов. Я собирался заниматься ерундой, неспешно развиваться и доминировать над остальными игроками земли. Может, создал бы клан и захватил земную колыбель, если бы это уже не сделали до меня. Несмотря на слова администратора, я даже сейчас считаю себя сильнейшим игроком среди землян. Слишком много моих нервных клеток вложено в персонаж, чтобы я легко отказался от этой мысли. Новые же обстоятельства заставляют подойти к делу более серьёзно. Куда уж серьёзнее. На счету только моих денег уже полмиллиона галло, контроль над которыми имеет и скин. Ему ничего не стоит переклассифицировать на аэросети из легального товара в запрещённый. И мне, как участнику незаконной торговой деятельности, прилетит не шахтёр 4М, а какое-нибудь наказание, причём реальное, а не игровое. Поэтому вместо того, чтобы для вида потыкать ноля, как можно было бы сделать, придётся отнестись к делу серьёзно. Как пришёл изначально в колыбель на работу, так этот выбор меня и преследует. Так, щит нужен в любом случае. Мне давно прокачались до максимума многие начальные навыки. Простое лечение — обычный магический щит, но на класс это никак не влияло. Видимо, общедоступные умения для роста класса не засчитываются. Впрочем, это и неудивительно. Прокачались они супербыстро, ещё до моего попадания на свалку. Эффективность их тоже оставляет желать лучшего, тот же щит, прокачанный на максимум. Мне сносится одного выстрела или сильного удара. Поэтому его замена – первый в очереди из двух свободных слотов. Естественно, я думал о том, куда двигаться в плане развития перса, навык найти самого лучшего мощного и непробиваемого щита. Но набор разрозненных способностей будут привлекать ненужное внимание. Надо подгонять всё под законченный, легко узнаваемый образ. А ещё лучше по два противоположных. Один, чтобы маскировать мои настоящие возможности, другой, усиливать их. Ещё было бы неплохо узнать, с кем, собственно, придётся бороться. Есть и Ноль, выполняющая роль модератора, его армия, удерживающая захваченные территории. Есть я, ничего не знающая об этих двоих. Месяц назад, сразу после разговора с администратором, я создал на форуме несколько тем для обсуждения, почему земляне стабильно проигрывают, кто такой ноль и в чём заключается захват власти модератора. Дав на комментарии настояться, я стал прочитывать мнение непосредственных участников происходящего, и то, что люди писали, было совсем не тем, что я ожидал. Оказалось, что для обычных рядовых игроков ничего особо не изменилось, а может даже стало и лучше. Большая часть населения погружается в колыбель просто для развлечения, Провести ночь с пользой. Причём делают это не каждый день. Эта категория граждан виртуального мира в захваченных городах никак не замечала, что они порабощены. Для всех остальных появилось только одно правило. Хочешь торговать? Вступай в клан. Хочешь добывать? Вступай в клан. Производить? Правильно, вступай в клан. Один общий клан на весь город с названием этого города. Поначалу клан-лидеры этих местечковых организаций были пришлые наёмники, но со временем их заменили сами земляне так же, как в охране, почти везде уже состоящей из наших игроков. Причём на руководство своего города можно было пожаловаться, и тогда уже пребывали действительно инопланетяне, жестоко наводившие порядок и правосудие. Они легко меняли как руководителя местного клана, вся работа которого заключалась в введении статистики по году и отправке кредитов за народи, так и всю немногочисленную охрану, вступить в которую была масса желающих, и задачей которой было смотреть, чтобы на рынке у всех был нужный значок клановой принадлежности. Бунтовали сопротивлялись те, чье место Ноль занял. Небольшие кланы, раньше хозяйничавшие на местах. Это они собирали армию в попытке захватить пограничные крепости. Они постоянно проводили походы очищения и создавали негативный образ происходящего. По их мнению, такой моноконтроль в игре тормозит развитие земных игроков и их организацию. Хотя Ноль не запрещает создавать профессиональные гильдии, просто тоже облагает их налогом. В основном же ноля только хвалили. Как с этим бороться и, главное, надо ли это делать, я не знаю. В любом случае, стоит посмотреть на один из таких оккупированных городов. Чтобы было с чем сравнивать, я прыгнул в город, в котором появился в колыбели впервые. Мою личную колыбель, так сказать. Я решил пройтись по старым местам своего игрового детства. Портальная площадь встретила обычной суетой, совсем не свойственной оккупированной территории. Арка перемещения не стояла пустой ни минуты. Постоянно кто-то входил и выходил, всё свободное место занимали торговые лотки, между которыми прогуливались игроки. Тут были новички, только появившиеся в игре, и упакованные топы с уровнем 400+. Единственным отличием от старых времён – единые знаки клановой принадлежности. Я решил пройтись по старым местам своего игрового детства. Везде всё было по-старому. Жизнь кипела и бурлила. Казарма, кузня старая библиотека. И старый приятель-алхимик Марти, которого я решил навестить. То, что он всё ещё в городе, узнал по доске объявлений. «Здравствуйте!» Я зашёл в магазин и встретил за прилавком самого Марти. И был это именно магазин. Большая площадь, много витрин, какие-то уродливые образцы, непонятно чего, разложенные на виду. «Приветствую вас в самом большом магазине эликсиров в этом регионе!» Распылся Марти в улыбке, как будто встретил своего родственника. «Ого! Неужели правда самый большой?» Я с трудом давил улыбку при виде торгующего алхимика так и подумывала спросить что-нибудь про яйца драконов или доксатели Но надо держаться. Нельзя спалиться вот так по-дурацки. «Без преувеличения! Есть даже товары не с земли, прямые поставки из-за нурди, есть и даже пробники с других планет», — карикатурным шёпотом поделился Марти. «И не стыдно торговать захватчиками», — обломал я его актёрскую игру. «Помогать им грабить соотечественников». «Ты из сопротивления?» — скривился алхимик. «Иди клянчу в другом месте, милостыню не подаю». «О, нет, простите за эту небольшую провокацию. Я из Данурди, это свободный город, и мне стало интересно, как живут в вне свободных. У меня там оружейный магазин, вот думаю, стоит ли открываться в городах, где управляют чужие». По-быстрому придумал я легенду для разговора. «А, тогда понятно. У вас, насколько я знаю, налоги побольше, чем у нас». Усмехнулся Марти, причём совершенно справедливо. Я тебе так скажу. Пришельцы дали нам игру. Они пусть и управляют здесь. При них стабильность, бизнес развивается, поток игроков даже больше, чем раньше. Никто не хочет оставаться в так называемых «свободных землях». Все бегут. Там бесконечная ПК. На борьбу сдай половину своей продукции. А за сырьё плати втридорого, за данжи плати, за учителей плати. Да пошли они к чёрту, такие соотечественники! Неожиданное мнение. Несмотря на прочитанное на форуме, услышать такое вживую от игрока, которого я знаю давно, реально неожиданно. «Раньше было так. То одним, сдай в клан все излишки, то вторым просто так плати неизвестно за что. А сейчас чёткий налог и стопроцентная защита от наших же. Понимаешь? Мы, земляне, друг друга прессуем, а пришельцы защищают. Если опять начнётся война, то я сделаю всё, чтобы победили они, а не наши, из принципа». Распалился алхимик под конец речи. И многие так считают. Да, все, кто остался в городе и не сбежал к съёмным. Но и те стабильно возвращаются. Вот только поздно. Рынок уже поделён, лучшие места разобраны. И репутация? Репутацию просто так не вернёшь. Неожиданное мнение. Повторился я, пытаясь осмыслить услышанное. Получается, что администратор хочет, чтобы я стал для большинства землян злома. Разрушил тихую благополучную игру под защитой Наля. Причём сделал это за деньги. За очень-очень-очень большие деньги. И за безопасность. Выход. Подошёл к концу ночной игровой сеанс. Сегодня мне надо быть в реальности с самого утра. Идём с Леной на плановый осмотр и УЗИ.